снегом На Кастильской границе старую королеву ожидали Альфонсо и Леонор, Дон Педро Арагонский и Инфанта Беренгела. У ворот Бургаса ей навстречу вышли знатнейшие прилаты и придворные обоих королей. Она совершила торжественный въезд в Бургос, повсюду развивались знамена, С балконов и окон свисали гобелены и ковры, звонили все колокола богатого церквами города, улицы были устланы зелеными ветками и цветами, источавшими аромат под копытами лошадей и башмаками пешеходов. В течение целых десятилетий ее необузданную и блистательную Алиенору восхваляли и поносили пушку, как ни одну женщину в Европе. И вот теперь, когда она во всем былом великолепии совершала торжественный въезд, вновь ожили бесчетные росказни о ее похождениях на войне, на поприще государственном и любовном, о том, что она была вдохновительницей и душой второго крестового похода и сама ехала на коне во главе крестоносцев, воинственная и горделивая, подобно Пентиселеи, предводительницы амазонок, о том, как в славном городе Антиохии ее молодой дядя король Раймонд воспылал к ней беспредельной любовью, как он и ее супруг, король Франков Людовик VII, спорили из-за нее, пока супруг в конце концов силой не вырвал ее у соперника и не увез за море. Как она, не стерпев такого насилия, умолила папу расторгнуть ее брак с королем Франков. Как тотчас же явился молодой граф Анжуйский, впоследствии король Генрих Английский, и стал домогаться ее руки. Как они сообща выковали могущественное государство. Как она привлекала к своему двору докторов и магистров всех семи наук и искусств, а также трубадуров, труверов, и рассказчиков без числа, как она ни одному из этих певцов дарила свое благоволение, и, в частности, Бернару Вентадорну, хотя он был всего лишь сыном истопника. Как и король в свой черед изменял королеве со многими, особенно же с одной, и как Альянора умертвила эту его возлюбленную Красавицу Розамунду. Розамунда Клифорд, возлюбленная английского короля Генриха II, согласно народной балладе, была отравлена Альеноры Аквитанской. И как он после этого заточил Альенору, и как сыновья поднялись против отца на ее защиту... И снова зазвучали франкские, провансальские и каталонские песни, прославлявшие ее двор, приют высокого стихотворного искусства и утонченных нравов. И запел поэт Филипп фон Тайн, молодая королева, прославься на веки веков, влечешь ты сердца неизменно, подобно тому, как сирена безумных влечет рыбаков». И запел Бенуа де Сент-Мор. Высокорожденная, гордая, смелая, Опора монархов в суровой судьбе, Тебе рукоплещет вселенная целая, Нет в мире владычиц равных тебе. И даже некий суровый германец Сочинил следующие стихи. Была бы вся земля моей, От скал Прирейнских до морей, Все отдал бы без гнева, когда бы мог прильнуть к устам английской королевы. Такие песни, легенды и романсы почитателей в соединении с яростными, полными проклятий стихами и рассказами врагов превратили Алиенору Аквитанскую в сказочный образ из чуждых и дальних краев или давно прошедших веков, и даже сейчас, когда она самолично воплотит Совершала торжественный въезд в город бургос окруженная рыцарями, дамами, наемниками, конями, собаками, соколами и сокровищами, многим кастильским и арагонским вельможам мерещилась, будто она окутана...